Глава 25. Штурм Бильдеры. Поднимая пыль в небо, кавалерия, конная и волчья, ринулась в город. Следом за ними спешили пешие воины и целители, а замыкали шествие вновь всадники. Сидевший на моем плече мышь два зашевелился, расправил крылья и размял голову. «Как ожидалось, их конница вышла с запада», – Прохрипел зомби-нетопырь. «Вот именно поэтому мы разделили наших наездников. Те, что в авангарде, продолжали прорываться в город, другая же часть прикроет тыл. Мы ожидали подобного маневра от противника, вот только сразу не знали, откуда нападет его кавалерия». Дело в том, что в Зуртейне есть странная технология, называемая десантный трап. Не слышала о подобном в моем мире. Если по-простому, то этот трап представляет собой длинную, очень плотную доску, которую крепят к мерлонам и спускают вниз. То есть получается своего рода пологая горка, по которой из замка могут спускаться войска. Когда мне об этом рассказали, я был очень удивлен». Прежде всего тем, как они вообще заставляют лошадей ступать на нечто подобное. Видать, тренируют с малых лет. В обычных условиях противник до последнего не знает, с какой стороны спустят трап и спустят ли его вообще. У нас же есть кейн, так что мы можем наблюдать за происходящим с воздуха. Почему же тогда раньше не отправили войска встречать гостей? Все просто, пусть сами приходят. Ведь на той части стены, где сейчас установлен трап, явно хватает лучников. «Зачем подставлять наших конников под их стрелы?» «Ну что, рванем на помощь нашим!» — с жаром выпалил Хорн. «Мы же этого ждали!» «Вот честное слово, искренне надеюсь, что бывший Тан просто действительно истосковался по хорошей битве, а не отупел после смерти из-за того, что мозги сгнили. Ведь раньше он был неплохим военачальником. Хочется верить, что этот его талант в будущем еще можно будет использовать». «Нет», — ответил ему я и вновь повернул голову к левому плечу, где сидел нетопырь. «Что с периметром?» «Доклады стабильны». «Это хорошо, значит, пока тылы прикрыты. Существует вероятность, что граф оставил часть войска за пределами Бельдеры или нанял какой-нибудь крупный отряд». Или же сам король решит хоть как-то помочь своему вассалу. А может быть, все три варианта сразу. Поэтому, чтобы не пропустить мощный удар в спину, наши герцоги растянули целую разведывательную сеть. Небольшие мобильные группы дежурят вокруг Бельдеры и каждые пять минут шлют посыльного с докладом. На разных участках есть свой центральный узел, который, в свою очередь, с докладом сразу с нескольких точек шлет посыльного дальше к командующему внешним наблюдением Кейну. «Доклад прервался!» — внезапно проговорил Нетопырь. «Сектор С-03!» Местность вокруг Бильдеры командиры поделили на сектора еще вчера, а ночью исполнители перерисовывали карты. «Теперь же у каждой важной шишки в нашем войске было по такой карте, так что неудивительно, что Уна и Тиара достали свои экземпляры чуть ли не одновременно. Я же не стал доставать свой. Вот!» Но все же отблеск Крюгуса оказалось чуть быстрее и сунула мне под нос свою карту. «Мы довольно близко к этому сектору». «Разумеется», — сухо проговорил я, дав понять, что не просто так мы отсиживались за спинами основных войск. «Дело в том, что за полчаса перед началом штурма я с отрядом проехался по округе, и кое-что почувствовал как раз недалеко от секторов С-02, С-03, С-04». «Вчера я был на пенте и смог открыть в себе чувство чужой энергии. Однако я слишком неопытен в этом деле, хоть во время ужина с герцогами и пытался оттачивать столь важное и нужное умение. И тем не менее до Кейна мне далеко. Сегодняшнее ощущение было мимолетным и вполне могло оказаться иллюзией. К тому же, когда я попросил некроманта проверить, он сказал, что не почувствовал ничего необычного. И тем не менее я доверяю себе» потому с отрядом до сих пор стоял неподалеку. «По коням!» – скомандовал я. «Эхэхэй!» -э! – радостно воскликнул Хорн, вперед других, кинувшись к лошадям. «Моя лошадь сама подошла ко мне!» Погладив Вэллу по голове, я лихо запрыгнул ей на спину. За пару дней, что мы с ней не виделись, старик каким-то образом выполнил мою просьбу и поднял уровень собаки. Теперь она аж 103 уровня, а ее запас ХП перевалил за 8 тысяч. Грозный союзник, и, без сомнения, еще один боец нашего отряда. Крыло один сбили! внезапно прохрипел мышь два, когда мой отряд тронулся в путь. Энергия знакома чувствуется Айрида». Сама? удивился я. Нет, последователь. Вэлла и лошади уже набрали скорость, так что не все мои бойцы могли слышать голос Кейна. Будьте начеку, прокричал я, впереди точно последователи Айриды! Хм. -м -м. Через несколько секунд уловил я задумчивый хмык уны, и девушка тут же громко произнесла. Великий сказал, что тогда понятно, как враги смогли организовать засаду. Это сделала сама Айрида. Она умеет полностью скрывать следы присутствия небольшого отряда. Если что, прикроешь, я тут же мысленно связался с покровителем. Конечно, мальчик. Без промедления ответил он. «Что?» — удивленно выпалил Хорн. «Прям-таки полностью? Никогда об этом не слышал!» «Как и я!» — подтвердил Амарх. «Похоже, никто из нас раньше о подобном не слышал», — произнесла Тиара. «Великий, — говорит, — ничего удивительного!» — слегка надменно усмехнулась Уна. «Это божественная способность. Последователям Айриды далеко до своей богини скрытности. «Но не нужно паниковать!» — вновь взяла слово Тиара. «Я искоса глянул на жену. Супруга выглядела уверенной в себе. В нашей ситуации это может значить лишь одно. Мавия тоже только что пообщалась со своим старшим адептом. Великая не оставит нас, если придется встретиться с Айридой лично». «Как и Великий!» – громко заявила Уна. «Как и бог тьмы», – спокойно проговорил я и, повернув голову, посмотрел на Хорна. «Со стороны казалось, что он давит правым кулаком себе на ухо. На деле же я знал, что он слушает перстень». До смерти Тан был адептом Наридуэля. Сейчас он не может быть энергетически связан с богом вольности, только с Кейном. Однако прошлая связь дает о себе знать. Нет, не энергетическая, дружеская. Наридуэль доверил Хорну свой любимый перстень, личную вещь бога. А раз узы Наридуэля с перстнем весьма крепки, то предмет, по сути, становится адептом. Через перстень бог вольности может наблюдать за тем, чем мы занимаемся, и в любой момент способен появиться там, где находится перстень. «Наридуэль тоже прибудет, если без него не справимся», — передал нам послание своего бывшего покровителя Хорн. «Что ж, на нашей стороне четыре бога. Против такой мощи Айриди не выстоять. Хотя ведь никто не утверждает, что богиня охоты явится по нашей душе в одиночку». «Хороший настрой, так держать!» Решил я подбодрить своих спутников и в то же время вернуть с небес на землю. «Но сами на богов не вздумайте бросаться». «Что ж мы, совсем идиоты, что ли?» усмехнулся Хорн. «Хотя я вот ничего смешного в своих словах не вижу». Например, из-за того, что лично мне-то как раз может и придется вновь схлестнуться с богами. Благо, оберег праведности откатился и снова готов к использованию. Если прижмет, чего отсиживаться? Уна и Рюгус имели счастье лицезреть, на что я способен, как и на Редуэль. Так от кого скрываться? От зомби Кейна или Амарха, последователя старика? От Тиары с Мавией? Ну так я ведь рассказывал, что сражался с безумным богом. «И все же я не хочу выкладываться по полной, ни сегодня. Я ведь сам говорил товарищам по отряду, что стоит поберечь свои лучшие приемы до лангеры». «Стой!» – прохрипел нетопырь, и я послушно остановил Вэллу. «Чуть дальше крыло один сбили». Мы спешились и двинулись вперед. Первым шагал Хорн, за ним я с Вэллой, позади меня дамочки и монах, державшийся максимально близко к тиаре, чтобы в случае чего быстро подлечить дочь своего господина. Замыкал же строй единственный полноценный боец дальнего боя – Амарх. «Что с подкреплением?» – поинтересовался я у Кейна. «Уже на подходе». «Сразу не спускай их. Может быть так, что они только под ногами будут путаться. Действуй по ситуации». «Понял», – проговорил Нетопырь, поднявшись в воздух. Правда, далеко он не улетел, держался метрах в пяти перед Хорном, чтобы, если его тоже собьют, мы это увидели и успели подготовиться к бою». Спустя примерно минуту мышь-два, заложив вираж, резко бросился ко мне. «Чувствую их все, аэриды близко, метров сто пятьдесят человек». Последователи богини охоты все-таки тоже неплохо умеют скрывать свое присутствие, раз Ушкин их только сейчас засек. «Стоп!» – скомандовал я своим и, дождавшись, когда все будут смотреть на меня, продолжил. «Метрах в ста впереди пятьдесят лучников Айриды, явно сидят и ждут нас». «Нехорошо заставлять людей ждать», — усмехнулся Хорн. «Давай уже порвем там всех, вряд ли мы им по зубам, а если появится их хозяйка, то и нас боги прикроют». «Не стоит понапрасну рисковать, господин Хорн», — покачал бритой головой монах. «Гораздо лучше будет дождаться подкрепления» и когда появится Айрида, мы потеряем кучу людей», – сухо проговорил бывший Тан. «Вам ли не знать, что мы на войне?» – пожал плечами Дункер. «Люди рождаются и умирают. Это нормально. Это и есть баланс». «Хорошая битва – хорошо, а вот смерть – не очень», – парировал зомби. «Мертвые, за редким исключением, не могут радоваться жизни». «Хватит», – резко прервал я их религиозно-философский спор. «Ждем». Осторожно! Внезапно затрепыхал крыльями не топырь. Справа бегут еще полсотни! Всем готовность к бою! мгновенно среагировал бывший тан, переместившись в указанном направлении так, чтобы быть первым, с кем столкнется враг. Быстро бегут! Хе-хе! -э -э сквозь зубы усмехнулся Хорн. Такой безумный наскок! Полагаю, друзья, нас ждет увлекательная мясорубка с ребятками Берса! «В последние секунды до того, как из-за деревьев на нас вылетели враги, я думал, правильно ли поступил, сорвавшись со своим отрядом сюда. И сколько бы ни прокручивал ситуацию в голове, понимал, что правильно. Пустить вперед наше подкрепление – значит отправить их на верную смерть. Уверен, враг послал сюда лучших бойцов, раз уж их лично прикрывала Айрида. Кому как не суперэлитному отряду встречать их» да я мог бы дождаться подкрепления и вместе с ними уже прийти сюда но ведь оставался шанс что против нас сразу бы вышла богиня и тогда от бойцов подкрепления в общем ей действительно сделал правильный выбор мы слишком сильны чтобы убить нас быстро а подкрепление уже совсем рядом и коли оно действительно понадобится то будет тут как тут <сёк> Из-за разлапистой сосны с ревом вылетел окутанный красной дымкой воин 90 уровня.